глава 11 стаб гвардейский и что там у вас произошло спросил нюхач когда они уже ехали в машине вы торговал нам сутки до ночи по крайней мере за нами не придут нет не убивал его и не резал ты не волнуйся даже заплатил ему за нами точнее за сойкой теперь охоту откроют очень у нее дар необычный как там он сказал Проводник. Может забрать, а может и дать иммунитет. Ну, как мы с тобой и думали. А перебор с жемчугом, похоже, открыл все грани навыка сразу. Может лечить и усиливать. но и убить, соответственно. И тратит она не свое. Напрямую с ульем связано. Я рядом даже не стою со своими дарами. Горец на несколько секунд задумался и усмехнулся. И она не была иммунной сначала, как мы подумали. Красный мы оттянули обращение. Воцарилось молчание. Бас и Мятный хоть и поняли не все, но главное вычленили. Им всем угрожает опасность. Спустя минуту Нюхач выругался так смачно, что сойка аж покраснела, а остальные невольно заулыбались. Потом Нюхач сказал. Сейчас в бар и без суеты. Не разбегаемся. «Бояр, мужик, вроде как честный. Если обещал, то не должен обмануть. Но хрен его знает, что у него замутки с главным. Вещи не спеша складываем в машину. Еды еще набрать нужно. Это я с Мариной решу. Так, что еще? Жаль, тигра не успеем сделать. Но хрен с этим. И так нормально. Рванем к пеклу сначала. Этого от нас ожидать никто не будет». «А что мешает нас тут в стабе взять?» — задал вопрос Бас. Нюхач посмотрел на него через зеркало. «Тихо не выйдет. Главный уже наверняка в курсе Загорца. Ну и вы, бойцы опытные. Я еще. Так что брать будут за стенами. Пальбы в стабе никто не захочет». Нюхач снова выругался. «С винтом еще хрень эта. Ну, надеюсь, быстро разберемся». Сойка до этого молчавшая, спросила, «А если прямо сейчас уехать?» Нюхач также посмотрел и на нее через зеркало. «Сейчас нельзя. Нам тогда вообще ходу в ближние стабы не будет. Веда в ментокарты внесет инфу, что мы преступники, и скороходами по другим местам разошлет. Примут нас в другом месте. Плюс машина не заправлена, еды нет. Ладно, хоть патронов много». «Ничего, несколько часов роли не сыграют. Из стаба уйдем с восточной стороны. Объедем и махнем к пеклу. Да До стулья уйдем тихо». Дальше ехали молча. У бара разошлись. Нюхач поехал к безопасникам. Винт уже должен был вернуться. Горец спросил, нужно ли с ним кому-то ехать. Поддержать, так сказать. Но он отказался. «Веда, как ментат, сама все поймет и разрулит». соврать не выйдет. Если и был какой-то умысел у винта, веда это узнает. В баре задерживаться не стали, разошлись по номерам. Пока Горец складывал сумки, Сойка все место себе не находила. В конце концов парень взял ее за плечи и усадил на кровать. «Не суетись, все пучком. Вырвемся, все нормально будет». И поцеловал ее в губы. «Да как нормально-то? Нам ведь теперь нигде спокойно жить не дадут!» «Ты чего? Хотела ведь полезной стать!» — улыбнулся горец. Сойка как-то странно посмотрела на парня, а потом и сама улыбнулась. «Стать полезной! Да уж стало настолько, что их сейчас всем стабом ловить будут! И друзей подставят под огонь, и горца! И вот что делать? Какие у нее возможности? Остаться?» Предать друзей, значит, и горца. И жить, правильно он сказал, в клетке. Но нет, вообще не вариант. Без горца она никуда. Странная и непонятная связь, возникшая еще там, в пекле, когда девушку ранили, и она тянула из горца жизнь, сейчас стала только сильнее. После безумной ночи, когда она уже сама отдавала, они связаны, наверное, ульем. Девушка порывисто обняла и прижалась к горцу. Сильные руки парня сомкнулись на ее спине и сразу стало спокойнее. «Они прорвутся, обязательно прорвутся». Так они просидели еще пару минут. Потом горец отстранился. «Нужно кое-что сделать, раз уж танцы такие предстоять, то тянуть не стоит», — произнес он и начал рыться в своем рюкзаке. «Ты о чем?» «Он достал жемчужину». «Белую». Сойка раскрыла рот, но тут же прикрыла его ладошкой. «Я должен принимать и их, раз в месяц или два, иначе будет плохо. Честно говоря, покрутившись тут эти дни, я уже и не знаю, иммунный ли я сам. Может, и стоило, чтоб этот знахарь меня посмотрел. Но нас бы тогда точно тут же на выходе задержать попытались». Усмехнулся он и проглотил жемчужину. «Минут на пять уйду в себя». то придет, всех посылай. Если ничего не случится, конечно». Горец слез с кровати и уперся в нее спиной. Закрыл глаза и замер. С минуту Сойка просто смотрела на него. Потом ей захотелось обнять застывшего парня. Она осторожно пересела ему за спину, расставила ноги, чтобы Горец оказался между ними, и также осторожно положила руки ему на плечи, наклонившись, прижалась лбом к макушке. Мыслей не было. Было приятное ощущение тепла от горячего тела горца. Вдруг Сойке показалось, что у нее будто тумблер какой-то перещелкнул, и она на секунду ощутила, будто из нее веревку тянут. Потом это прекратилось, и девушка, сама не понимая, что происходит, увидела... Нет, не глазами, ощущениями скорее. Больше десятка разноцветных толстых канатов, переплетающихся в горце. Они пульсировали сейчас в такт его замедлившемуся сердцебиению. Довольно странному, будто оно колотится быстрее, или сердец вовсе два. Но на этом она акцентироваться не стала. И еще она увидела какое-то белесое облако вокруг всех этих канатов. И что это облако постепенно меняет форму, превращаясь в тонкую нить бледно-зеленого цвета. Часть этого облака, наоборот, втягивалась в другие нити. Сойке показалось, что при вращении это происходит как-то медленно и, по наитию, направила в это облако желание налиться ярким цветом. Тут же она ощутила, что через нее начал проходить мощнейший поток такого же белесого цвета. Сначала девушка испугалась, но потом взяла себя в руки. Она знала, что поступает правильно. Сойка усилием ослабила этот поток извне – и теперь просто наблюдала, как эта бледная ниточка наливается цветом, расширяется и органично встраивается в рисунок среди других канатов. Что это все означает, она пока не понимала, но была уверена, что так и нужно было сделать. Улыбнувшись про себя, Суйка почувствовала, как ее начинает клонить в сон. Сопротивляться этому она уже не могла. А Горец тем временем тихо охреневал. Он ощутил, как девушка прильнула к нему, и это было приятно. Но чуть позже, когда он начал выстраивать новый навык, его чуть не прорвало изнутри от напора энергии, что начала передавать Сойка. Он уже хотел рвать контакт, испугавшись этой мощи, но Сойка вовремя ослабила поток, и навык начал развиваться, стремительно встраиваясь в энергетику Горца. И ему лишь оставалось направлять это развитие, и дар оказался защитным. Первый навык, не предназначенный для убийства. После посещения знахаря Горец всей душой хотел защитить Сойку. И Ули откликнулся. Что конкретно делал новый дар, Горец еще не понял, нужно было пробовать. Будет ли навык работать и с другими людьми, тоже пока не ясно. Горец собрал остатки энергии, гуляющие внутри него, и равно распределил по всем остальным навыкам, оставив немного и собственному телу. Выплыв из транса, он увидел, что Сойка спит. Осторожно выпутавшись из объятий, Горец уложил девушку удобнее. Посмотрел на часы. Прошло десять минут. Он снова взглянул на спящую Сойку. Такого развития навыка, как получилось добиться с ее помощью, Горец достиг бы не раньше, чем через пару недель активного использования. А тут раз и готово. «Что уж говорить, за ее дар стабы и войну начать могут». И правильно она сказала, спокойной жизни им не видать. Либо уходить куда-то совсем далеко от Гвардейского, либо убить всех, кто знает о навыке Сойки. Чужих, разумеется. И жить, постоянно оглядываясь. Либо... Либо уходить в пекло. Там до них точно никто не доберется». Оставив пока эти мысли, Горец прилег рядом с девушкой. Она хоть и крепко спала, но будто учуяла парня и перевернулась, укладываясь ему на плечо и закинув на него ногу. Горец снова улыбнулся. «Надо подремать немного, а там и Нюхач вернется, раз будет». Нюхач появился после обеда. Горец с Сойкой так и проспали до самого стука в дверь. Девушка с явным нежеланием уселась на кровати. Горец тоже встал и босиком прошел до двери. «Мятный!» — знал уже парень. «Дрыхли!» — хохотнул он, увидев заспанное лицо друга. Ускайтесь, Нюхач вернулся! С новостями! Пообедаем заодно!» Заходить мятный не стал, развернулся и ушел по коридору к лестнице вниз. Вернувшись в комнату, Горец позвал Сойку, так как раз допивала остатки живчика. Горец еще раз осмотрел сумки, ничего ли не забыли. но ну, вроде все на месте. Через несколько минут они уже спускались в бар. Найдя взглядом своих, они направились к друзьям. «Ну как?» – спросила Сойка-нюхача, уплетавшего сейчас наваристый борщ. От запаха у горца и девушки заурчало в животах. Позвали официанта и сделали заказ. Нюхач как раз доел. «Да, в принципе, нормально все. И оказалось так, как ты, Горец, говорил. Винт петлял сначала, но зубор надавил на него, и тот раскололся». «А зубор ли?» – подумал парень. «В общем, картина такая. Когда Винт понял, что элитника не одолеть, он решил свалить. Не, не от страха. Пуганный он по более многих». Спасал себя, но и в пути задумался, что теперь можно остатки отряда под себя взять. Пару месяцев погонять новеньких и в рейды начать ходить. С Корундом у него, оказывается, уже были терки по поводу власти. Даже будучи его замом, Винту было мало. Карунд предлагал ему быть старшим над новичками, готовить их. Но Винт не соглашался. Предлагал поделить отряд надвое, оставаясь при этом одним целым. то есть быть вторым командиром. Ну, а тут такой случай подвернулся. И с него взятки гладки. Конечно, потеря основного состава и по нему больно ударила. Все ж друзьями были друг другу. И прошли вместе очень много. Но амбиции вверх взяли. Такие вот котята в пирогах. Не появись я, все у него получилось бы. Нюхач замолк на несколько секунд. А может, оно и к лучшему было бы. Сейчас отряд-то окончательно развалился. Варк ушел. Новенькими командовать некому. Разойдутся по другим отрядам. Мне предлагали главным быть, но я отказался. Кстати, по нашему делу тихо пока. Либо бояр держит клятву, либо выжидают. Но я думаю, что молчит знахарь. Пока молчит. Так что нам... Подошел официант с заказом для горца и сойки. «Так что нам в ночь надо уходить. Тут это не принято, но это лучший вариант». «А с винтом что сделали?» – спросил горец. «Выгнали. С час назад уехал. Злой, естественно. Кавая оставили, тот вроде не при делах, хотя и в курсе планов был. Да и не в состоянии он пока передвигаться». «Значит, еще и с его стороны проблем ждать нужно будет», — произнес Бас. «Возможно», — ответил Нюхач. «Но я не думаю, что он к пеклу сунется. Вы ешьте пока, я к Маринке смотаюсь насчет провизии и договорюсь». Весь остальной день прошел в делах. Заправили машину, докупили еще канистр. Заехали в оружейный, добрали еще патронов, гранат... сменного белья и так, по мелочам. Удалось выторговать у бороды по нормальной цене тримонки. Это уже бас с мятным настояли. Сойки принадлежностей тоже купили. Сильно старались не суетиться, но все равно было ясно, что люди собираются уезжать. Вещи из гостиницы тоже перенесли. Грузовой отсек почти под крышу забили. Уезжать решили после ужина, когда еще не совсем поздно. Да и чего греха таить. Хорошо поесть перед дорогой хотелось всем. Марина приходила попрощаться. Она была удивлена таким скорым отъездом, да еще и на фоне разборок с винтом. Объяснять ей ничего, конечно, не стали. И она не донимала вопросами. Надо, значит, надо. Поздний вечер. Квартира бояра. «Слушаю, бояр. Как дочка, как сам». — спросил голос из трубки стационарного телефона. «В порядке. Живы, здоровы!» — ответил бояр. «Есть информация, которая закроет долг». Молчание в трубке продлилось секунд десять. «Говори. Сегодня с утра у меня была очень интересная компания», — начал бояр. «Не снюхачом ли которые приехали?» «Да, они самые». И бояр, да не тяни ты кота за яйца. Мне уже доложили про этого горца. — Он, конечно... — Девчонка, не в горце дело, — перебил бояр собеседника. — Ее дар — это нечто невероятное. Там с ней вообще очень интересно все вышло. Во-первых, она хиктер. — Так ничего необычного, — перебили теперь бояра. «Ты же понимаешь, что информация должна быть на самом деле ценная, чтобы долг списать, а ты мне...» «Да слушай ты, наконец!» – психанул бояр. «Ладно, ладно, не кипятись. Так что там с твоим хиктером?» – усмехнулся голос в трубке. «Во-первых, она неимунная была. Ей красную дали, чтоб подтянуть обращение. А потом и белую. Ты понимаешь, белую». Она не просто Хиктер. И второе, ее дар. Я еще такого не видел и даже не слышал от других. Я назвал этот дар проводником. Девушка может дать иммунитет, а может его и забрать. Ты слышишь? Она напрямую с энергией Улья работает. Ее дар позволяет забирать из живых силы вплоть до смерти. или может вылечить, влив пострадавшего энергию. С ней не нужен живчик. Ты меня слышишь? И она может временно усилить любой дар, передав на него энергию улья. Насчет развития даров таким образом, я не уверен, но и это вполне возможно. Ты понимаешь, какое она сокровище?» На том конце некоторое время молчали. «А почему сразу не сказал?» Бояр некоторое время помялся, ища слова, и ответил. «Я бы так и сделал, но этот горец... Ну, в общем, я поклялся ему ульем, что не стану сообщать о девушке хотя бы до завтра. Он угрожал мне. Я и так рискую. Срок клятвы еще не вышел». «Да срать мне на твою клятву!» Взорвался голос на том конце. «Ты должен был сообщить сразу. Где мне теперь их искать?» Они уже час как покинули стаб. Я лично разрешил выпустить. От греха подальше. А ты сейчас мне говоришь, что... Эх!» Бояр хоть и был немного испуган, но козырь в рукаве имелся. «Не ори, Клин!» Он и сам повысил голос, дав петуха. «Я на нее метку повесил. До завтрашнего обеда еще держаться будет. Любой хороший сенс ее ощущать будет. Так что сам не кипятись!» Бояр перевел дух. Но «Ну, так как? Стоит это моего долга?» Голос на том конце молчал долго, не меньше минуты. «Метка — это хорошо, но их еще взять нужно. С ними хват, горец этот. А вот это уже не моя забота. Свое дело я сделал, сообщил тебе и метку поставил. Так что с долгом?» Взял уже быка за рога бояр. И снова долгое молчание в трубке. «Мой человек зайдет к тебе!» Снова пауза. «Долг закрыт!» На том конце послышались гудки. Бояр дрожащими руками положил трубку и закрыл лицо ладонями, уперев локти в колени. Плечи его затряслись. Выехать на ночь, глядя из стаба, удалось на удивление легко. Да, их поначалу хотели завернуть обратно. Но, переговорив по рации с кем-то, главный по смене дал добро на открытие ворот. Уже оказавшись за стеной, провожаемые лучами прожекторов, люди в машине все ожидали команды «стоп» и выстрелов вверх. Но ничего не случилось. Им дали уехать. Только скрывшись в лесу за полосой отчуждения, Нюхач позволил себе короткую остановку, дух перевести и хоть немного скинуть напряжение. — Я думал, что стопанут нас, — произнес он в полной темноте. Огни в машине не горели. — Ага, — согласился бас. — Я так вообще выстрелов ожидал. Почему нас так легко отпустили? Нюхач пожал плечами. Правда, этого никто не видел. — Может, бояр рассказал все, и впереди нас где-то уже ожидает комитет по встрече. Хотя в ночь только психи вроде нас согласятся выйти. Но и у главного таких хватает. Награду объявит хорошую, и многие тогда подтянутся. А может, и молчит знахарь. Постояли еще с минуту, окончательно успокаиваясь, и нюхач тронулся дальше. Ехать решили по ближней объездной дороге и уже потом рвануть к пеклу. Направление нюхач знал, так что времени потеряют. Когда полностью стемнело, за руль пересел горец, так как он единственный мог хоть как-то видеть в темноте. Машина хоть и была проста в управлении, но ему все же пришлось некоторое время привыкать. Ехал он медленно, не больше тридцати километров в час, временами прокачивая обстановку вокруг. Спешить сейчас было опасно. Но и хотелось уехать подальше от ставшего недружелюбным стаба. Сойка через некоторое время уснула. Басы тоже задремали. Не спал только Нюхач, изредка перебрасывающийся парой фраз с Горцем. Пока объезжали стаб, зараженных не было. Но стоило отъехать на десяток километров, машину уже частенько провожали голодными взглядами. Пока еще низшие, пусть и развитые. «Несладко погоне придется», — подумал Горец. «Но тем и лучше». К рассвету удалось преодолеть порядка сорока километров, не считая тех почти десяти, что потребовались на объезд стаба. Нюхач к тому времени тоже спал. Горец его толкнул. «Надо бы встать, отдохнуть немного». Тот в ответ что-то буркнул, потер ладонями лицо и уже нормально ответил. «Башню проезжал, по правой стороне должна водонапорка быть». «Не обращал внимания, но вроде нет». — По идее... О, вот и она. Он туда и сворачивай. Как по заказу, деревья по правой стороне расступились, и на пустыре рядом с обгоревшим остовом дома стояла высокая метров двадцать башня. Кирпич был уже выщербленный и потемневший. И не только от времени, — отметил Горец. Во многих местах были следы от выстрелов и подпалины. — И кого это тут так? — присвистнул парень. «Да были тут залетные, с год назад. В доме их сожгли кучу, а остальные в башне спрятались. Обвалить не вышло, селенок тогда не хватило. Но пошумели хорошо. Тварей набежала уйма. Наши и ушли. А муры тут в осаде остались. Место нехорошее, но мы внутрь заходить и не будем. Дела свои справим только». Горец хмыкнул. Ему тоже не нравилась эта башня. Что-то в ней было зловещее. Машину Горец остановил как можно дальше от строения. Остальные тоже проснулись. «Утро всем! Давайте-ка наружу. Делаем свои дела, перекусываем быстро и дальше едем. Место тут не очень, да и погоня возможна, сами знаете». Минут через десять люди молча уплетали завтрак, мысленно поблагодарив крикливую. «Давайте-ка доедаем и валим!» «Стая на подходе. Рыл 30 не меньше. Навелись на нас. Минут пять еще есть. Они через лес ломятся». «Откуда?» — начал было нюхач, но потом быстро затолкал в себя остаток толстого бутерброда и запил чаем из термоса. А остальные уже рассаживались. «Я за руль!» — бросил нюхач. Парень в ответ кивнул. Мощно рыкнул двигателем «Трофейный тигр», и машина, разбрасывая комья земли, развернулась, выезжая на дорогу. Минуты через две Горец сказал сидящим сзади Басу и Мятному. «Встаньте за пулемет кто-нибудь. Твари на перерез пошли. Как скажу, давайте очередь в лес. Должны отстать будут. Элиты с ними нет, но развиты до предела все». Бас кивнул. Через полминуты он уже вертел пулеметом, проверяя ход механизма. Потянулись томительные секунды. Сильно никто не волновался. Сойка безоговорочно доверяла горцу. Нюхач, в принципе, тоже, хотя волнение и проскакивало. А Бас с Мятным были просто напряжены, как перед обычным боем. Тварей-то они, считай, не видели. «Бас, давай, на три часа похода движения, метра полтора-два над землей!» — крикнул горец. Бас чуть довернул вертлюк и тут же загрохотали выстрелы. Бил короткими очередями. Горец через несколько секунд хлопнул его по бедру, останавливая. Выстрелы стихли. «Ну?» — спросил Нюхач. «Отошли! Троих самых резвых бас уложил. Жрут теперь, не до нас им. Сюрприз погони будет. Бас, можешь спускаться. Хорошо сработал». Через десяток секунд боец прикрыл люк и уселся на свое место, вопросительно посмотрев на горца. «Троих снял. Молодец!» Бас удивился. «Я и не видел никого. Как ты сказал, так и стрелял». «Нормально!» Тут вклинился Нюхач. «Погоня, говоришь? Хотя куда ж без нее-то? Только вот откуда они знать могут, куда мы едем?» «Предчувствие какое-то. Будто следят за нами и вот-вот нагонят». «Плохо, если так!» «Значит, на дальнем форпосте тоже могут быть в курсе. И меня чуйка грызет, но думал это от того, что к пеклу снова едем». «А что за форпост?» – спросил Бас. «В километре от дороги будет, почти перед самой границей. Туда штрафников ссылают. Две команды там дежурят, двадцать человек. Ну и сами штрафники еще рыл тридцать. И дорога одна, как назло». Прямой связи от стаба с ними нет, но ретрансляторы стоят. Если нигде по направлению перезагрузки за ночь не случилось, то им уже сообщили. Нюхач перевел дыхание. Два БТРа у них, машины с пулеметами. Можем встрять. И не объехать никак. Леса вокруг, на колесах не протиснуться. А тем временем в стабе. Где связь с дальним? Орал человек в брюках и рубашке с коротким рукавом на паренька, сидящего у радиостанции. «Так нету. Видно, ночью перезагрузка была. Шум один!» Втянув голову в плечи, отвечал тот. «Ешь, вашу мать! Налаживай, как хочешь, но чтоб меня там услышали!» Главный был зол. Две группы ушли в погоню с утра. Эти беглецы еще что пых к пеклу рванули». Выехали с восточных ворот, а поехали на запад. От чего они туда поперлись. Как назло еще и лучший сенс волына нажрался укрикливый. Пришлось Каспера отправлять. То же время потеряли, пока направление определили. И эти уроды всю ночь двигались. Так что фора у них хорошая. Но девчонку заполучить нужно. С таким даром стаб процветать еще будет. Да и самому польза. «Приручить девчонку только и нужно». «А нет, так и силой можно». «Терять такого человека нельзя, ох, как нельзя». «Вот какого хрена этот баран-бояр сразу не доложил?» «Клятва, мать ее!» Главный со злости метнул пустую чашку в стену. Связист вздрогнул. «И времени действия метки все меньше. Ищи потом ветра в поле». «Ну, что у тебя там?» «Связи нет». «Да есть вас всех!» — сжал от бессилия челюсть мужчина. «Как свяжешься? За мной сразу бойца пришли!» «Есть!» «Вокруг тихо, никого нет», — произнес горец. Машина медленно ехала по дороге. По правую сторону в поле виднелось здание, то ли электростанция, то ли бывший цех завода, обнесенный высокой и мощной, даже с дороги видно, стеной. Дальний форпост. «Везет нам. Нет, видимо, связи», — сказал Нюхач. «Оно и к лучшему. Погоню встретить проще, чем самим в засаду влететь». «А не лучше скрыться от них, чем рисковать?» — спросила Сойка. Ей совсем не нравилась перспектива снова под огнем оказаться. «Лучше сразу отбить желание за нами гоняться. Оглядываться всю дорогу не вариант», — сказал Бас. Нюхач с Мятным только кивнули, соглашаясь. Так они именовали этот отрезок. Впереди город будет. Периода перезагрузки не знаю. Осторожными нужно быть», — чуть позже сказал Нюхач. «Пируют там. Ночью провал был или вчера вечером», — произнес Горец. «Есть объезд». Рейдер за рулем выругался. объезд есть, но крюк дадим большой, время потеряем, и между двух городских кластеров ехать придется. Если один перезагрузится, то со второго твари валят туда на свежее». «И что тогда делаем?» — спросил Бас. «Можно вдоль кластеров поехать, крюк еще больше выйдет, но рядом с городами ехать не придется». «Тогда и погоню встретить можно», — сказал Горец. «А если там народа до хрена будет?» – спросил Мятный. Этот момент был самым скользким. Сколько главный пошлет человек? С одной стороны, ему не нужна огласка, значит, пошлет своих доверенных. А сколько там у него в личной гвардии? Человек сорок точно наберется. Всех он не отправит, но рассчитывать из худшего нужно. По-любому они еще и на форпост заглянут. Сколько там могут взять? Да хоть всех. Штрафников не жалко. Но, опять же, это трата времени, и они это понимают. Значит, рассчитывать стоит на количество не меньше взвода. Да, много. Горец снова будто мысли прочел. Основную массу я на себя взять могу, встречу их первым. Потом и вы подключитесь. С местом только определиться нужно. Так себе план, протянул рейдер. «Так предложи лучше. Найдем место, укрепимся, замаскируемся. Бас, вы же должны знать, как это делается. Сколько там у нас? Три мины есть. Поставить впереди метрах в двухстах от засады, стопануть погоню. Я начну, померцаю там, кипиш устрою, а потом и вы подключитесь». Бойцы молчали, вертели идею Горцы и так и эдак. «В принципе, могло бы и выгореть». «Нужно транспорт у них выбить», — сказал Мятный. «Места здесь, я так понимаю, уже опасные. А без колес им куда? Мы и уехать успеем». «У нас ни мух, ни РПГ», — ответил Бас. «Мины вручную взрывать нужно. Сколько там у нас? Метров пятьдесят провода?» «Это все хорошо, если они без сенса. А то он нас еще на подъезде срисует и амбец засаде». Минут двадцать еще прошло в обсуждении различных вариантов действий, но в итоге сошлись на том, что предложил Горец. С поправками разве что. Еще через полчаса Нюхач объявил, что города позади, и до самой границы будет лес. А тем временем в стабе. Ну, что там? Связист подал главному наушники радиостанции. Мужчина на делах. В ушах сразу затрещали помехи. «Центр на связи! Докладывайте! Что за связью? Прием!» На том конце запершило, потом пару раз еще треснуло и более-менее слышным голосом ответили. Ребой на связи! От форпоста помощи не будет! Цель продвигается медленно вдоль городов! Час-полтора от нас! Прием!» Ребой, а где орех? Что в форпосте?» Перезагрузка рынка вчера была. Выходили в рейд, хорошо чистанули, даже троих свежих вытащили, но ну и нажрались на радостях всем гарнизоном. Пятеро дежурных только в более менее вменяемом состоянии. Связист вообще еле лыка вяжет. Прием. Главный, мало сказать, опешил. Лицо его налилось краской, а в глазах стоял такой гнев, что паренек связист желал сейчас быть подальше отсюда. Да они там что? Охренели в край все. Да я сгнаю, сук, этих. Ну-ка, ореха на связь мне жива. Не-не, время не теряйте. Выдвигайтесь дальше. Цель приоритетна. Дежурных этих с собой мясом пойдут. С остальными на обратном пути разберемся. Ох, суки! Как понял, Рябой, прием. Есть, выдвигаемся дальше. Дежурных с собой. Конец связи. Главный снял наушники. Такой подставы он никак не ожидал. «А ты че вылупился?» – вызверился Клин на связиста, уже уходя. Встретить погоню решили на стыке леса и поля. Тигр загнали в заросли возле опушки, чуть в стороне от дороги, чтобы можно было поддержать из пулемета. Машину забросали ветками, так что ее и не видно было. Там остались басы сойка. Мятный и Нюхач спрятались на краю поля по обеим сторонам от дороги. Сектор обстрела прекрасный. С собой набрали еще и вогов. Две из трех имеющихся монки расположили метрах в двухстах от позиций. Прикопали их не напротив друг друга, а на расстоянии метров пятнадцать и тоже по обеим сторонам дороги. Взрывать нужно было в момент, когда первая машина поравняется с ближней к лесу миной. Взрыв будет одновременный. Потом в дело вступит горец. Сначала забросает гранатами, благо кидает он их далеко и быстро, на камнях попробовал. Потом уже и сам пойдет шорох наводить. После этого по команде горца работает пулемет и нюхач с мятным. Конечно, если будет кого работать. Сойка, когда определились с планом и ролями каждого, чуть истерику не устроила, но горец смог ее успокоить. Места она все равно себе не находила, сидя сейчас в машине под двумя бронежилетами. Горец строго-настрого запретил ей высовываться, что бы ни случилось. Спорить она не стала. Парень был, но ну, очень убедителен. Время тянулось, как улитка. Все ждали гостей. Погоня. После разноса, устроенного рябым на форпосте, в плюсе было всего пять человек. И то бойцы из них сейчас были так себе. Он сидят в кунге, живчиком отпиваются. А в форпосте форменное черти что было. После удачного рейда в перезагрузившийся город устроили всеобщую пьянку. Но самое поганое, что старший гарнизона Орех приказал не отвечать на вызовы из центра, мол, спишут все на перезагрузку. Насколько часто так нарушался порядок, известно не было. Сейчас колонна из трех машин медленно продвигалась по дороге, по которой буквально с час назад ехали беглецы. Ребой не совсем понимал задачу, вернее, приказ-то был четкий – девчонку захватить целой и невредимой, а остальных в расход. И строго-настрого было приказано девчонку эту не касаться, по возможности вырубить или спеком накачать. Но не понимал Рябой одного – что могли натворить эти люди – А с ними и Нюхач был, герой пекла, можно сказать. Здравый мужик и честный рейдер. За что ж их убивать? Да еще и народа собрали, аж двадцать человек опытных бойцов. Набрали бы и еще, не случись такой херни в форпосте. Вот и обдумывал ребой, прикидывал варианты так и эдак. Всего пять человек. Бойцы четверо, девчонка не в счет. Хват еще этот, горец. Как-то все неправильно, и чуйка, нет-нет, но царапала нервы рейдеру. «Каспер, что там с направлением?» Спросил он одного из близнецов. «Слабеет метка, почти не ощущаю, но направление четкое. И не пойму, или остановились они, или медленно двигаются сейчас. Должны скоро уже догнать». Рябой кивнул. «Ну что ж, скоро все и решится». Минут через десять выехали на огромное поле. В километре, может больше, впереди виднелся лес. Рейдер взял тангету рации. «Голова на связи. Всем в оба смотреть. Впереди, возможно, засада. И готовимся. Скоро нагоним беглецов». «Засада!» усмехнулся про себя ребой На их месте он сейчас борвал когти подальше. Кстати, умный ход с их стороны, но рискованный. Уехали из стаба на восток, а сами в ночь рванули к пеклу. Там их никто не ждал. Если б не метка бояра, потеряли бы их. До леса оставалось уже метров триста. Ребой снова обратился к Сенсу. Чуйка начала подвывать уж очень настойчиво. «Что-нибудь есть? Место опасное, не нравится мне что-то». Каспер нахмурился и через несколько секунд ответил. «Что-то я не пойму». Пока он раздумывал, колонна проехала еще метров сто. И вдруг навалилась. Навалилась так резко, что волосы дыбом встали. «Стой!» – заорал Каспер, но было поздно. Сильнейший грохот. Резкая нестерпимая вспышка боли во всем теле. И все померкло. Горец наблюдал за колонной из трех машин, едущей по полю. Сенса, вернее, его дар – Парень почувствовал сразу. Как у высших, только слабее. Скрыться не проблема. На земле перед ним лежали шесть гранат с уже отогнутыми усиками, а в руке был взрыватель для монок. Тут же в землю были воткнуты серпы. Ни автомат, ни пистолет он брать не стал. В тесном контакте толку от них не будет. Вот колонне осталось уже метров сто до мин, и горец начал вгонять себя в боевое состояние. Ему ведь метров пятьдесят до колонны бежать, еще и гранаты бросать. Секунд через двадцать первая машина, нечто похожее на их «Тигр», только с решетками на окнах и нашитыми листами стали по бортам, въехала в зону поражения мины. Судя по эмоциям, люди всполошились. Резкий выброс отчетливого страха, непонимания и тревога. «Пора». Подумал Горец, поворачивая ручку взрывателя и одновременно падая на землю. Грохнуло так, что у парня уши заложило. Секунду спустя, когда выше травы прожужжали осколки и взорвалось еще что-то, Горец по одной в течение секунд пяти разбросал гранаты и снова пригнулся. Через несколько секунд раздались хлопки. Звук был гораздо слабее, чем от мин. Еще секунда, и горец несется к размочаленной колонне. Меньше всего пострадал грузовик. Он был в центре колонны, но досталось и ему. Одна или две гранаты залетели точно между кунгом и приваренной металлической сеткой. Первую машину взрывом отбросило с дороги в поле и почти разорвало пополам. Там все погибли. Последней машине тоже сильно досталось, но там даже выжил кто-то. «Орали!» Орали надсадно до хрипоты, Целых и способных вести бой не было. Все люди, что вели погоню, были ранены в той или иной степени. И к ним пришла смерть в образе человека с черными глазами. Около минуты ему понадобилось, чтобы добить всех оставшихся в живых. Чуть больше десятка человек. Кто-то был просто контужен, кого-то посекло осколками. Кому-то не повезло лишиться конечностей. Холодно, как машина, без эмоций, горец прошелся по этому месту, лишая жизни людей. Людей, которые шли по его следу, чтобы убить. Его враги. Качнув напоследок обстановку, горец убедился, что живых нет. Теперь нужно было убираться. До города не так далеко, а нашумели они сильно. Да и вокруг тварей достаточно, обязательно на огонек заглянут». Сойка бросилась горцу на шею, стоило ему оказаться в пределах досягаемости. Потом осмотрела его. «Это не моя», — ответил он на ее тревожный взгляд, направленный на пятна крови на одежде. Мятный все еще косился в сторону дымящихся машин. «Даже стрельнуть не пришлось», — немного разочарованно произнес он. «Так хорошо же», — сказал Бас. «Повезло нам». Не ожидали они здесь засады, и мины отлично сработали. Да и ты, Горец, будто всю жизнь метанием гранат занимался. Густо положил. Выжил кто? С десяток примерно, но все ранены были. У Сойки в глазах застыл вопрос. Горец взглянул на нее. «Теперь их нет. Я их убил. И сделал бы так еще сто раз. Это враги. Они шли убивать нас». Потом он посмотрел на нюхача. Поехали быстрее. Тварей пока не ощущаю, но уверен, что скоро заявится. Люди засуетились. Машину от веток особо не стали очищать. Так, лишь бы не мешало. Минут через пять, рыкнув двигателем, тигр выбрался на дорогу и поехал прочь от побоища. А еще минут через десять к чадящим машинам вышла стая из десятка тварей. Двух особо ретивых бегунов тут же порвал вожак, только вошедший в силу элитник. Чудище принялось за еду, отрывая от тел огромные куски и не жуя проглатывая. «А как думаете, погони еще будет?» – спросила Сойка, когда они отъехали на пару километров. Ответил Бас. «Вряд ли, но исходить лучше из худшего. Вопрос в другом. Как они так четко на нас вышли, будто знали, куда мы идем?» «Я тоже об этом думал», — сказал Нюхач, объезжая Колдобину на дороге. «Может, у кого из них дар был подходящий? Сейчас это, в принципе, уже не важно. Благо, их положили всех. Другое дело, намалевало ли Веда в наши ментакарты чего плохого или нет». «Если да, то в ближние стабы нам путь заказан, а со временем и по дальним разойдутся. Хотя в ближние нам и так соваться не с руки. У главного связи хорошие, достанут нас. Так что ехать нужно подальше, вглубь обитаемых земель, затеряться там проще». «Тяжелее с добычей», — произнес Горец. «Сам же говорил, в тех краях с высшими, ну, с элитой, туго». «А мне, сам знаешь, они необходимы». «Тоже верно». После паузы Нюхач добавил. «Так-то у границы полно стабов должно быть. Отмороженного народа куча. Трейсеров, в смысле. Вполне можем нормально вписаться где-нибудь». «Значит, едем вдоль пекла сколько возможно. Ищем нормальный стаб и обживаемся там». Попытался подытожить Мятный. «Ну, вроде того». — ответил Нюхач. — Махнем в обратную на север. По слухам, там где-то начинаются смешанные кластеры. Иностранцы имею в виду. В самом пекле я до таких осколков больше месяца шагал, от дома. Но там и расстояния по-другому ощущаются. Снова вставил слово Горец. — Ладно, чё раньше времени загадывать? Так они и ехали. Нюхач все не переставал удивляться спокойной езде. Будучи еще с отрядом на рейдах, в этих местах не проходило и получаса без стычек с зараженными. И это в большой колонне при стволах. А сейчас что? Одна машина, пусть и бронированная, но для большинства здесь обитающих тварей не препятствие. И они спокойно едут. Лишь Горец время от времени по сторонам взгляды бросает. Да уж, без его этих серпов и дара или ауры, нюхать все никак не мог понять. Их бы давно уже сожрали. Часа через полтора, когда отмахали уже больше тридцати километров по разным дорогам, Горец выразил общее молчаливое желание. «Может, встанем, перекусим?» Нюхач кивнул. Остановиться нужно было не только передохнуть, но и машину дозаправить. Тоже вопрос. Топливо в дальнейшем где-то брать нужно, раз уж в такой путь собрались. Минут через двадцать впереди показался поворот с основной дороги и потертый старый указатель. Поспелково два километра. — А вот интересно, есть ли тут эта деревня? — непонятно у кого спросил Бас. Вопрос был хороший. Улей мог и не забросить сюда этот поселок вместе с перекрестком и указателем. Но все равно Нюхач свернул с дороги. Минут через десять езды по ухабистой лесной дороге машина выехала к распахнутым железным воротам. В обе стороны в лес уходил высокий бетонный забор. Чуть дальше за воротами была будка КПП с огрызком шлагбаума. Нюхач остановился. «Вот тебе и Поспелкова. Часть, что ли, какая? На летний лагерь не похоже. Он и казармы впереди. Или бараки». — сказал рейдер и обратился уже к горцу. «Ты что-нибудь ощущаешь?» Тот с полминуты молчал и ответил. «Размяться придется. Низших штук сорок, но все они какие-то слабые. Пустыши, наверное. И осколок этот давно не перезагружался. Вообще странное что-то с ним». «Может, стаб?» — предположил мятный. «Нет, тут зараженных тогда бы не было». — ответил уже нюхач. «Кто-нибудь за пулемет встаньте, остальные на улицу и смотрим в оба. Место для машины найдем и зачистим тут все. Странно как-то вообще-то. Много раз в этих краях бывали, а этой базы или что это? Не находили. Да и знали бы, если кто нашел. Такое ведь не скроешь. До форпоста рукой подать». Он взглянул на друзей. «Всем настороже быть!» Так и поступили. Горец с серпами и Сойка со своим новым автоматом с накрученным глушителем шли справа от машины. Бас встал за пулемет, а Мятный шел чуть впереди, слева. Военная часть, а это была именно она, по площади была совсем небольшой. Сразу после КПП за узкой дорогой был плац, метров 50 на 50. Слева и справа были двухэтажные казармы с двумя выходами. За плацем был, видимо, штаб части. Такое же двухэтажное здание, разве что с одним входом по центру. Что странно, и это отметили все, не было останков. Был обычный мусор, который со временем появляется при отсутствии людей. Обрывки бумаг, веточки, листья. Укромных мест не было. Все на виду. Поэтому машину решили завести за штаб, чтобы со стороны ворот хотя бы не было видно. Следы они, конечно, оставили, но никак иначе и не вышло бы. Двигались прямо через плац, чтобы никакая тварь из окна не прыгнула. Пусть Горец и ощущает их далеко, но обычную осторожность никто не отменял. Не доехав до штаба метров пятнадцать, Горец вдруг вскинул кулак вверх. Люди разом встали. Бас начал перебирать сектора. Мятный со своей стороны тоже. Сойка завертела головой в разные стороны. «Что?» – отозвался в наушнике Нюхач. Канал связи они уже давно настроили и могли общаться по рациям с гарнитурами, которые докупили в стабе. «Хрень какая-то впереди, за зданием. Схожу-ка посмотрю». Сойка было вскинулась, но Нюхач ее опередил. «Идем все вместе. Все равно машину туда загонять». Горец пожал плечами. Опасности он не ощущал. Странным было местонахождение зараженных. Они все были за зданием. В них еле теплилась жизнь. Но голод никуда не делся. Он стал лишь сильнее. Минуты через две осторожного продвижения между зданиями люди вышли на второй плац, копию первого. Также расположенные по обеим сторонам казармы и за плацом были площадки для физподготовки. А вот на самом плацу... Картина, представшая перед людьми, поражала своей извращенной скрупулезностью и жестокостью. На окровавленном асфальте лежали тела. Именно тела, без ног и без рук. Полумертвые уже пустыши. Урчать, как это делают все зараженные, они не могли. У них были вырваны нижние челюсти и языки. Сейчас эти изуродованные, еле живые обрубки могли лишь глухо хрипеть. Сил даже на вдох почти не было. И ладно бы это, но ну, нашинковал кто-то несколько десятков зараженных, мало ли психов. Но нет, тела были выложены в форме перевернутого креста, если смотреть с той стороны, где сейчас были люди. А на месте пересечения линий был круг. Отрезанные конечности были тут же разложены какими-то непонятными знаками или рунами вокруг этого кровавого креста. Бойцы и Нюхач глухо матерились, тут же крестясь. Сой рвало, она отвернулась от страшной картины и оперлась о борт машины. Горец и сам был поражен, но перед ним сейчас была не ужасная картина крови и изуверств. Этого он в пекле насмотрелся. А очередная загадка. Он медленно пошел к центру этого креста, к тому самому кругу, осторожно перешагивая сложенные из конечностей знаки и особенно густые лужи крови. Мозг пытался за что-то зацепиться. Какая-то мысль или картинка все ускользали от внимания парня. Подойдя к кругу, размер его был около двух метров в диаметре, Горец поморщился. В центре было чистое от крови пятно – В форме раскинувшего в стороны руки человека. Тот же крест. Парень поднял взгляд на здание штаба. Крыша центрального входа была одновременно и балконом второго этажа. Видимо, в родном мире оттуда военным толкали речи их командиры. И, видимо, оттуда же, только уже тут, в Улье, руководили и обрядом. Или ритуалом. В этом сомнении у горца уже не было. Стена здания вокруг этого балкона была размалевана такими же знаками и перевернутыми крестами, и рисовали их не краской. А еще к стене было прибито два тела головами вниз, и также их руки были раскинуты в стороны. Тела были выпотрошены, внутренности свисали вниз некрасивыми косами. Парень прикрыл глаза и втянул воздух, прокачивая эмоциональный фон через себя. Он сразу же отсек эмоции своих товарищей, пытаясь нащупать следы того, что здесь произошло. Благоговение, почитание, радость, безграничная преданность, радость от осознания свершившегося. Чего? Смерти живых горец не ощутил, значит, это не жертвоприношение. Вожделение, страсть, опьянение. Человека в центре круга не убивали? «Облили кровью зараженных? Зачем? Какое-то посвящение? Возможно». Вспомнилась та тварь на грузовике сектантов. И кресты такие же на их машинах были. «Это что, одни и те же люди?» Горец медленно повернулся вокруг оси, осматривая все вокруг. Вот там, возле края плаца, ровными рядами стояли люди. Тоже несколько десятков. Их следы явно просматривались на пыльном асфальте. «Да уж, что бы тут не произошло, но это за гранью разумности». Горец мотнул головой, отгоняя на вождение, и также, не наступая на останки, вернулся к своим. Люди стояли кучкой возле машины. Сойка сидела на переднем сиденье, прикрыв глаза, бледная как мел. Парни тоже румяностью не отличались и старались смотреть куда угодно, только не на плац. Настроение у всех было подавленным. «Едем отсюда. Плохое тут место. И осколок тоже непонятный». Товарищи будто только и ждали этих слов, тут же попрыгали в машину. Горец еще раз осмотрелся, медленно залезая на заднее кресло. Он так и не понял, что же ему не давало покоя, и почему все окружающее казалось таким неправильным. Тигр качнула. Нюхач начал сдавать назад, особо не заботясь о людях. Выехав на другой плац, рейдер развернул машину и направил ее к воротам. Когда звук двигателя машины затих, из тени одной из казарм вышел человек. Одет он был в длинный потертый кожаный плащ. На голове был одет такой же потертый стетсон, скрывающий тенью от полей верхнюю половину лица. Было видно только густую седую бороду. Из-за спины торчал ствол винтовки. На плечах лямки от рюкзака. На поясе патронтаж с парой пристегнутых небольших подсумков. На ногах отутюженные кирзовые сапоги. Он окинул взглядом место ритуала и повел рукой. Через секунду давно запекшаяся кровь на плацу, телах зараженных, стенах здания вдруг вспыхнула голубоватым пламенем. Затрещало, огонь нашел себе пищу. А человек еще раз оглядел начинающийся пожар и тихо прошептал. «Эх, Марфа, Марфа, что же ты вытворяешь, погонь проклятая?» Потом старик задумчиво посмотрел в сторону уехавших людей и перекрестил их вслед. «Благословенны будьте воины! Береги девчонку, горец, кем бы ты ни был!» «Она судьба твоя и твоя жизнь». «И до встречи!» Снова прошептал он и, развернувшись, зашагал по траве к пролому в бетонной ограде. «Нюхач, назад давай!» Вдруг рявкнул горец. Тот от неожиданности резко затормозил, а остальные похватались за петли, потом уже за оружие. «Чего? Что случилось?» — не понял рейдер. «Давай обратно, быстрее!» Было видно, что горец очень взволнован. «Да что случилось-то?» — рявкнул уже Нюхач, но тигра начал разворачивать. Дорога в лесу была узкой, хорошо без насыпи. Пришлось вламываться в подлесок. Развернувшись, Нюхач погнал машину обратно. «Может, ты скажешь, что произошло?» Рейдер посмотрел на парня через зеркало. Тот лишь мотнул головой, мол, потом. Минуты через две езды люди снова поразились. Дорогу и лес впереди сплошной стеной перекрывал туман кисляка. Перезагрузка явно только началась. Нюхач остановил машину, и все вышли наружу. «Это...» — запнулся Бас. «Вовремя же мы слиняли!» — протянул Нюхач. Горец, а ты сказать ничего не хочешь. Парень был одновременно и удивлен, и огорчен, и зол, непонятно на кого. Там, кроме нас, еще кто-то был. Не смог я его ощутить. Никогда такого со мной не было. Нюхач вскинул брови от удивления. Он тоже начал считать горца чуть ли не всемогущим, а тут такое. В смысле? Да-да, нюхач, в смысле совсем. — Вас ощущаю, тварей в полукилометре от нас тоже ощущаю, а вот этого незнакомца не смог, и перезагрузки этой не чувствую. Он махнул рукой в сторону сверкающей от молнии стены тумана. — А ты сейчас почувствовал, что там был кто-то? — Кстати, не повезло ему, под откат попал. — Этот не попал, и, я не знаю, ну, благословил он нас. Не спрашивайте, сам не понимаю». «Как это говорят, осенило меня, будто ветерком свежим обдуло. Ну, не знаю я». Нюхач посмотрел на горца, как на ума лишённого. «Я тоже ощутила что-то похожее. Не обратила внимания, правда. Горец не бредит», — встала рядом с парнем Сойка. Нюхач лишь головой покачал. «Столь насыщенной событиями, загадочными событиями его жизнь еще не была». Про тех же сектантов он только слышал, а тут уже второй раз с ними сталкивается. Горец, сойка — это хрень на плацу в заброшенной части. Кстати, она перезагрузится сейчас. А что вообще-то происходит? Я вот ничего не понял. Что за экспозиция там была? Почему мы обратно повернули? И туман этот неспроста. Ведь это ж... Спросил Мятный. Нюхач коротко рассказал о детях Стикса, о встрече с ними, когда Сойка чуть не погибла. Туман тем временем начал рассасываться, постепенно расходясь клочьями. И люди снова были поражены, уже в который раз за этот короткий срок. Ни ворот, ни бетонные ограды, ни зданий военной части не было. Впереди был практически такой же лесной проселок. Разве что лес был сосновый и без подлеска. Нюхач от удивления на машину оперся, и, казалось, его глаза сейчас выпадут из глазниц. «И мертвые с косами стоят», — прошептал он непонятную фразу. «Блуждающий кластер, и мы живыми из него вышли. Только слухи ходили, и на тебе, а выродки эти явно знали, что это за место». И вот почему наши никогда не натыкались на этот кластер. Давайте ковалим отсюда и побыстрее. А что это за блуждающий кластер? спросил Бас. Легенды Стикса, начал нюхач. Давайте в машину, я по дороге расскажу. Туда поедем, показал рукой горец на перезагрузившийся кластер, и тон его был такой, что спорить не хотелось. Нюхач хмыкнул, но ничего не сказал. Люди быстро погрузились в «Тигра», и машина покатила на загрузившийся кластер. «Так вот, есть легенда, слух, называйте как угодно. Никто не знает, что и как, почему такое происходит. Но иногда на месте привычных кластеров появляется другой. В легенде, правда, говорится про заброшенный двор и полуразрушенную высотку, будто после бомбежки». Но и то, что мы видели, уверены с той же серии. Говорят еще, что те, кто пошел на такой кластер, не возвращались. — И много таких легенд? — спросил спустя минуту Мятный. — Да полно. Из самых известных это про золотую жемчужину и центральный кластер, из которого управлять всем стиксом можно. А золотую, если съесть, то чуть ли не богом станешь. Помню, заходил к нам сталкер, я еще только-только в отряд поступил. Так вот, он записывал всякие легенды, слухи и все такое. Но и сам любил рассказать. Много знал, много повидал. А опять же, по слухам, его блокнотом так и звали. Кстати, он в Стиксе на тот момент уже чуть ли не полвека прожил. Вот от него проблуждающий кластер я и услышал. Но еще полно всякого». «Во многое, конечно же, не поверил, но жизнь расставила по местам все. Вот и сейчас, блин!» Бас с Мятным только хмыкнули. Им еще было сложно осознать многие, зачастую мистические вещи, происходящие вокруг. «А что дальше по дороге, знаешь?» – спросил Горец. Нюхач чуть нахмурился, на минуту задумавшись. «До границы еще километров двадцать, не меньше». Что конкретно в этой стороне знаю со слов только, сам тут не был. В общем, несколько городов должно быть небольших. И промка с карьером, но это почти на самой границе. Говорят карьеру лучше не соваться. Что именно там никто не знает, но периодически рейдеры пропадают. Да и делать на промке нечего собственно то говоря. Техники почти нет, а то что есть не вывести. «Самосвалы карьерные, экскаваторы, они не нужны никому. А вот в города ходят. Элиты тут еще мало, так что чистят помаленьку». Горец кивнул. После недавних событий его не покидало какое-то предчувствие. Чуйка ерзала, не давая покоя. «Нюхач, давай все-таки остановимся», — попросила Сойка. «Тьфу ты, ну точно!» И Нюхач начал сбрасывать скорость. Тот кластер уже проехали, но лес все не кончался, только сменились деревья. Сейчас люди ехали по Березняку. Красиво, если забыть, что ты в улье. Друзья выбрались из машины и разошлись по сторонам. Бойцы с нюхачом отошли на другую сторону дороги. Сойка далеко уходить не стала. Зараженных вокруг, что странно, не было, а радиус действия Дара Горца был довольно большим. Потом люди быстро перекусили. Разговоры тоже не вели, отчасти из-за той ситуации с военной частью. В воздухе витало какое-то напряжение. То и дело нюхач или мятный с басом оглядывались. Тоже ощущаете? Спросила в конце концов Сойка. Будто смотрит кто-то в спину. Ага! хмыкнул бас. Как только тронулись, так и не покидает это ощущение. «Нехорошо это. Чуйки тут верить нужно. Если уже и вас пробирает, то точно ждет нас что-то», — ответил Нюхач. «Погоня?» — произнес Мятный. «Вряд ли, но лучше бы обычная погоня. С людьми хоть понятно, что делать», — усмехнулся Рейдер. «А тут остается быть очень внимательным и осторожным. Ладно, едем. Видно будет». «До стульей прорвемся!» Друзья согласно кивнули и загрузились в машину. Горец сел в тигра последним, оглядевшись еще раз. Хмыкнув, он захлопнул дверь машины.